Глава 10. Сил Конора хватило только на этот жест. Рука его выпрямилась и свесилась в сторону. Хельми, устроившийся на соседнем сиденье, осторожно вернул ее на место, некоторое время подержав ее, пока не убедился, что она больше не упадет, причиняя боль мальчишке-некроманту. Но еле заметная ухмылка все еще держалась на обескровленных губах упрямого мальчишки, хотя глаза он закрыл. И Селена, продолжая держать магический огонек на ладони, вдруг подумала с какой-то злостью. «Заставить бы его, чтоб как Мика моей крови напрямую напился, чтобы не нервничала сама и чтобы вовремя успевала его перехватить, если снова побежит». С девушки весь сон слетел, и неровная езда машины больше не усыпляла ее. Глядя на Конора, плохо различимого в ночной и уже дождливой мгле, она вспомнила все, что знала, и пыталась заново сложить все факты. Итак, что известно, есть мальчишка, сильный некромант, начиненный ко всему прочему вживленным в него оружием. Есть те, кто вызвал его с помощью пульта управления. Точнее, были. Своими глазами Селена и мальчишки видели, как эльфа заново экипировали, начиняли Конора недостающим оружием, которое когда-то сняли с него драконы, а потом послали его вперед сначала расчистить мост от прячущихся в нем магических машин, а потом проверить подвал, в котором спрятан один из тайников с магическими артефактами. И этот факт вроде подтверждал, что мальчишку превратили в киборга для охраны. Но Коннор только что недвусмысленно, пусть и прямым намеком, сказал, что он не просто телохранитель. Тогда на все надо смотреть иначе. Да, его использовали для уничтожения магических машин, но вложили в него карту тайников, а значит, все правильно. Мальчишка прошел курс выживания и доказал, что будет еще долго жить. Теперь не страшно, что он может потеряться или уйти жить куда-то в другое место. И мнимые полицейские прилетели в деревню не потому, что на обум искали Конора. Нет, они прилетели целенаправленно. Пульт наверняка имеет поисковую заданность. Этот факт подтверждается и тем, что теперь пультом работали строго направленно. Искали Конора сразу в деревне. «Все правильно». Теперь те, кто сделал Конора, знали, силище мальчишки такова, что он сможет и самостоятельно пройти страшные места и остаться невредимым. Удобно. Живая карта для тех, кто знает, где находится только один тайник, а все тайники в голове Конора. И мальчишка не только носит карту, но и успешно защищает ее. Любопытно, что же изменилось в городе-государстве, если создатели Конора поспешно начали вытаскивать свои тайники? Селении еще трудно было представить, зачем нужны эти магические артефакты, добытые грабежом и спрятанные уже в начале войны с магическими машинами, если не раньше. Но она предполагала, что их ценность огромна. Вспомнить только реакцию Вальгарта на них «вцепился в ближайший ящик не отнимешь». И она предполагала, что с магическими артефактами та же история, что с государственным золотом. Чем больше золота имеет государство, тем сильнее оно стоит на ногах. А если какие-то предатели решили уменьшить магический потенциал страны, из которой они удирают? Если им где-то предложили более сносные, чем здесь, условия для жизни в обмен на эти артефакты? Наверное, соблазн огромный. Или в другой город государства им не предлагали, но эти существа хотят встать во главе этого города? Сменить власть? Ну, хватит о глобальном. Есть вопросы посущественней. Откуда Конор узнал о карте? Знал ли он о ней раньше и молчал? Хотя сами по себе эти тайники для Селены ничего не значат. Не такой уж она опытный маг, чтобы понимать значение всех этих артефактов. Вопрос главный – как расспросить мальчишку об этих тайниках и стоит ли спрашивать вообще? Если задать ему вопросы, не заденет ли его это как отношение к полумашине? Может, оставить все как есть, пока Конор не дозреет рассказать обо всем сам? Но если он будет по-детски относиться ко всему, что с ним связано, а его еще раз попытаются вызвать, и на этот раз вызов будет удачным? для вызывающих. Не будет ли Селена виновата в том, что с мальчишкой случится худое? Господи, как легко она до сих пор жила здесь. Хотя, если Конор признался сам про карту, значит он сам расскажет. Без понукания со стороны. Только выждать, когда он решится. В салоне машины стемнело. Задумавшись, Селена перестала следить за магическим огоньком на своей ладони. И будто специально именно в этот момент Джарри остановил машину ровно рок от мотора смолк селена снова с трудом разлепила ресницы оглянулась на перегородку между пассажирским салоном и кабиной водителя джаре что Семейный вышел из кабины и обошел машину открыв дверь в салон он вздохнул чуть не виновато мы договаривались что последние коробки перенесем на плоскодонку и в ней же доедем до деревни вот только «Селена, эту машину бросать здесь не хочется. Ход у нее легкий, дороги намотала мало. Недавно в эксплуатации». «Ну так поехали на ней». Не поняла, в чем загвоздка девушка. «Демоны. Мимо них на машине не проскользнуть. На плоскодонке легче. Она над землей летит, а значит, маневренней». «Вы чего остановились?» Сунулся под рукой Джарри Мика. Прибежавший едва заметил, что машина остановилась, но никто не собирается переносить коробки. Скосился на Конора. При виде неподвижно лежавшего друга плаксиво скривился. Ему объяснили суть дела. М -м, «Проблема в другом», — сказал мальчишка-вампир. «Джарри, как ты собираешься протащить машину через изгородь?» «Вот ведь, а...» — в сердцах сказал Мак. «Калитка!» Селена, понимающе улыбнулась. «Все правильно. Даже если они удерут от магических торнадо, эту машину, не похожую на те, что у них есть, на территорию деревни, не затащить через единственную калитку в изгороде. А если попытаться объехать деревню и въехать в нее с другой стороны деревни, это еще бабушка надвое сказала, доедут ли они первыми до лесной, мчась на перегонки с машинными демонами». Оставлять машину у ограды тоже нельзя. Демонам достаточно подлететь к изгороди, и потоком воздуха машину вбросит в вихревые потоки магического торнадо». Из-под руки джаре Мика взглянул на него и, стрельнув глазами назад на плоскодонку, лукаво улыбнулся. Макс сначала насупился, потом тоже усмехнулся. «Не думаю, вряд ли Колор согласится на такое. И тяжело, и хлопотно, особенно если демоны заметят и погонятся». «Тогда оставляй машину здесь, как и было задумано», — спокойно предложил Мика. «А завтра сделаешь в изгороде створу для машины. Сядем в плоскодонку, доедем да сюда. А потом я уведу демонов, а ты домчишься до деревни и въедешь в ней. Вот и все. Всего лишь побегать в догонялке с уводом в сторону». Джарих хмыкнул, глядя на него недоверчиво, потом сказал. «Так, машину оставляю, а завтра поговорим о деталях». «Я с вами». Донесся с сиденья задыхающийся голос. «Только через мой труп», — высокомерно сказала Селена. «Ты этого хочешь?» «Хорошая идея», — снова попытался усмехнуться Конор, сдвинув голову, чтобы видеть стоящих у двери. «Только не твой». Пока Селена думала, что значит «не твой», мальчишка отдышался и объяснил. «В деревне будем. Мика отвезет меня на кладбище. Утром мне будет лучше». Мика сразу скуксился. На кладбище ему явно не хотелось. «Конор, пусть тебя Джаря отвезет!» Заныл он. «У него есть старая машина на ходу. Чей-то я отвезу. Он тоже может!» «Цыц!» Легко сказал Джаря. «Сначала доезжаем до дома, а потом думаем, что делать. Всем все ясно?» «Ага!» Радостно сказал Мика, сообразив, что уж в теплой тонаре его поддержат, а значит, на кладбище не заставят ехать. Машину оставили в самых высоких зарослях кукурузы, которые росли ближе к дороге, а значит, ураганом их не так и потрепало. Даже повезло. Поставили так, что с одной стороны стеной стоят высоченные заросли, как по стойке смирно, а с другой кукурузу слегка наклонила. Получилась небольшая крыша. Так что с воздуха машина тоже будет незаметна. А дальше? Джари взял на руки Коннора, Хельми сел с Селеной. С Колором он и обычно-то старался не садиться или не стоять рядом, относясь к нему настороженно. Рядом с черным драконом пришлось сесть Колину. Маленький оборотень поглядывал на Колора слегка из-под лобья. Кажется, в ожидании, что тот будет злиться. Но дракон вообще не обращал внимания на волчонка, и Колин успокоился. Мирт пристроился к Мике. На плоскодонке понеслись на всякий случай по течению ручья, впадающего из деревни в речку. Четверо мальчишек были так возбуждены и потенциальной погоней за ними магических торнадо, и близостью к безопасному месту, к теплой норе, и радостью. Вот-вот закончится довольно тяжелое ночное приключение, и Конора возвращают домой почти целым и почти невредимым, что мощность их средства передвижения резко возросла, подпитываемая силой кипящих на нем эмоций. Так что плоскодонка легко перемахнула через изгородь над ручьем под радостные вопли, не выдержавших напряжения мальчишек, кроме Конора, конечно. Селена оглянулась и с нервов расхохоталась сама, Машинные демоны крутились на одном месте – у изгороди с калиткой, и, честное слово, было впечатление, будто они смотрят на людей, вернувшихся и ворвавшихся в деревню в ночной тьме, да еще в непривычном для них месте с самой настоящей обидой, если не сукаризной. А потом... Сначала ей показалось, что она слышит эхо от мальчишеских радостных воплей, но мальчишки на плоскодонке тоже примолкли, удивленно вслушиваясь и оборачиваясь к домам наверху оврага, а вскоре все увидели множество огоньков, летящих от далекой калитки навстречу плоскодонке. Э -э, кажется, нас встречают? Неуверенно задался вопросом Джарри. Быстро на облет! Первая среагировала на безобразие Селена. «Если они нас встретят здесь, во враге, будут грязные. Мика, быстрей!» «Держитесь!» – самодовольно крикнул Мика. И плоскодонка резко вильнула в сторону и наверх. Пассажиров сильно качнуло к борту, но никто не вылетел. Перекладина, за которую все держались, нависла над коленями. Так что, если кто и мог выпасть, тех на сиденьях перекладина жестко остановила. Только дружно охнули разок, и плоскодонка лихо помчалась дальше, к теплой норе. А за нею, свернув с недавнего пути, с воплями и выкликами кинулась малолетняя толпа. А Селена, ошарашенная и громкой встречей, и резким поворотом, отстраненно размышляла. Не свалились, не чебурахнулись. О, я им еще про крокодила Гену не рассказывала, с чебурашкой. Только поймут ли мои дети эту странную сказку? Можно попробовать им и рассказать. Главное, что там о дружбе совершенно непохожих друг на друга существ. Только вот не воспримут ли Чебурашку как существо не просто непохожее, а из магических машин? Дети-то у меня выросли совсем на других реалиях. Плоскодонка летела, дети позади орали от восторга, гонясь за невольными беглецами. А Селена вспомнила, как решилась однажды рассказать детям сказку про серого волка и красную шапочку. И, как кто-то из начинающих мальчишек-магов, снисходительно сказал, «Волк-то какой-то странный, дурак, что ли? На девочке шапка красного цвета, сразу видно сильного мага, а он полез к ней, может, одичавший». И маленький народ принялся спорить, одичал ли оборотень, набросившийся на девочку-мага, или он по жизни дурак. И только ночью, оставшись с Семейным наедине, Селена спросила о волках, есть ли в этом мире волки, звери, или все оборотни. И даже Семейный не понял ее поначалу, отчего она сама и сообразила, что зверей таких здесь нет, что все здешние волки оборотни. Тогда она спросила, почему же Ирма сказала, что есть такой зверь, когда услышала сказку о Маугле. Боевой маг, подумав, предположил, что волчишка имела в виду одичавших то есть для Ирмы дикий волк и есть одичавший зверь». И тогда же Джари, смеясь, предложил рассказывать для начала все сказки ему, а уж потом они вместе подумают, как подогнать их содержание к той действительности, в которой растут дети. Плоскодонка встала у теплой норы. Только все было вздохнули, собираясь встретить встречающих и ругаться с ними, Селена, конечно, как Джари немедленно выпрыгнул из Микиной машины и велел. «Мика, открывай гараж». Мальчишка вывалился с водительского сиденья плоскодунки и бросился в гараж. Джари с Конором на руках торопился позади. Селена быстро оглянулась, толпа еще была далековата, так что девушка догнала семейного и пошла сбоку, с тревогой присматриваясь к Конору. Тот вяло скосился на нее. Ты лучше этих отругай! С паузами на отдышаться выговорил мальчишка: И, спать загони. За меня не беспокойся. Иди. И Селена отстала от Джарри, осталось стоять на месте с той же тревогой, глядя, как Мика выводит из сараюшки приспособленный под гараж для единственной машины, плоскодонки и сельскохозяйственных мини-тракторишек легковую машину, и как мальчишка остается все-таки, несмотря на явное нежелание, за рулем. Джари-то держит на руках Конора. Ради Конора Мика пересилит страх, заметила Илия. Дракон это мальчишки некроманту только силы дали, а лечиться он будет сам. «А ты и правда, иди-ка устрой крутые разборки с этими неслухами. Ишь, выскочили посреди ночи. Интересно, кто их организовал?» «Смеешься, организовал», — проворчала Селена, с неохотой возвращаясь к плотно засевшей на лужайке плоскодонке. «Небось, кто-то вякнул, а остальные обрадовались вольницей и помчались. Им ведь только повод дай». Она снова остановилась, выдохнула и решительно зашагала к толпе, окружившей путешественников. Насколько девушку успела рассмотреть в темноте и в неверных магических огоньках, качающихся на ладошках, Колор уже ушел. Поэтому дети смело теребили остальных, требуя от них ответа, куда они сорвались ночью и зачем. «Так», — зловеще сказала Селена, вставшая за спинами подпрыгивающих малышей из компании Ирмы, и все затихли и втянули головы в плечи что здесь такое происходит почему вы не спите быстро все по комнатам и спать все подробности завтра а ну марш отсюда ирма тебе особое приглашение нужно ага заныла волчишка за которую немедленно спрятались малышня им можно а нам нельзя да колин что хочет делает а мне нельзя ребята постарше уже быстренько растворились в темноте но кое кто остался так же, как и мальчишки-путешественники. Колин виновато вздохнул, хотя уж кого-кого, а мальчишек не надо бы ругать. Но воспитывать дело нелегкое. Поэтому Селена в темноте же сжала руку мальчишки оборотню, чтобы не увидела Ирма, и тем же зловещим тоном сказала. «Ирма, тебе показать, что бывает с Колином, когда он меня не слушается?» Благо стояли у плоскодонки, Селена крепко врезала ладонью по борту машины. Звук получился хлесткий, сильный, аж машина загудела. Ирма затаилась, уже испуганно поглядывая на девушку. Брат, пригнувший голову, чтобы никто не разглядел его стеснительную улыбку, уже не интересовал волчишку. «Ну что, Ирма, хочешь попробовать с того, что получил Колин за свой побег?» Ирма с визгом кинулась в теплую нору. Компания из трех малышей за ней. Во дворе дома остались путешественники, Селена и кто-то из ребят постарше. «Колин!» Обратилась Селена к мальчишке. «Ты уж извини меня, что пришлось так говорить с Ирмой, но ты ведь знаешь, если не напугать, в следующий раз неизвестно, что она выкинет». Мальчишка оборотень кивнул, уже не скрывая улыбки, а она пожала плечами. «Я так и не поняла, как вся эта орава оказалась на улице? Ну ладно, пора спать. Идите умойтесь, а потом баньки И чтобы никаких разговорчиков». «Хозяйка...» Обратились к ней из темноты. Там, где она думала, стоял кто-то из ребят, оказывается, выселся Кам. Мальчишка-тролль покачивал на руках уснувшую Оливию. Мирт, не видевший сестренки до сих пор, немедленно забрал ее из рук Кама. Сонная Оливия, проснувшаяся от движения, всмотрелась в лицо брата и прильнула к его плечу. — Хозяйка! — повторил Кам, нежно, как обычно смотрел на своих кошек и на собаку. Усмехнулся Оливии или Мирту и лишь затем повернулся к селению. Маленькая Оливия проснулась и разбудила дом. Кричала сильно. Мирта звала. Говорила, рядом братишка. Звала и звала. Все и выбежали. Хельми переглянулся с Миртом. «Ты хочешь сказать...» С сомнением, правильно ли она поняла Кама, заговорила Селена. «Хочешь сказать, что это из-за Оливии все вскочили, чтобы нас встретить?» «Встретили!» Радостно подтвердил Кам. «Спать не хотела!» И он широко зевнул. «Давайте-ка зайдем в дом». После паузы предложила девушка. «Что-то я мерзнуть начинаю». И уже в гостиной она спросила у ребят. «И что теперь делать? Конора нет. Как вы будете свою пентаграмму держать, чтобы Оливия уснула?» Мальчишки подняли глаза на нее. Чувствуя себя немного неуютно, Селена сначала отправила Кама спать. Тот чуть не побежал. Наверное, Оливия, как обычно, оставленная мальчишками у него, разбудила очень неожиданно. А поспать маленький тролль любил. «Итак, вы предлагаете мне занять на время кровать Конора», сказала Селена. «Конечно», — сказал Хельми. «Конор не стал бы возражать». «Хорошо, идите умывайтесь. Я сейчас тоже приготовлюсь ко сну и приду к вам». В кабинете, защищенном от посторонних сильным магическим заклинанием бывших хозяев теплой норы, Селена первым делом нашла ту самую бумагу, на которой можно писать хоть пальцем, лишь бы только была опора на мягкий подкладыш. И сухой палочкой написала «Джарри, я у братства в пентаграмме вместо Конора. Спокойной ночи». Девушка поставила картон с бумагой на видное место, на стол, а потом вздохнула. Она представила, как Джарри разочарованно вскинет брови при виде записки. Но делать нечего. Если Оливия не сможет спать, спать не сможет вся теплая нора. Тем более сейчас, когда девочка-эльф напугана. А ведь малышка до сих пор не пришла в себя. Сколько же бедняги Каму пришлось нянчиться с нею, чтобы успокоить, пока путешественники не вернулись. Быстро умывшись не в ванной комнате, а в уголке кабинета, где Джарис соорудил личный рукомойник, закрытый от основного помещения, Селена переоделась. В гостиной она обнаружила старика Бернара. Тот сидел в кресле, недовольный, наверное, тем, что разбудили среди ночи. То ли услышал крики «Ребятни», то ли в учебке Колор разбудил, пока поднимался в свои комнаты. «Доброй ночи, Бернар», — сказала Селена. Прислушавшись, она сообразила, что не все еще мальчишки умылись, так что время есть и присела рядом с эльфом. «Мне сказали, Конору увезли на кладбище?» — раздраженно спросил Бернар. «Да, это так. Мы наткнулись на странную и очень страшную машину. Она похожа на текучее серебро. Когда оно попадает на кожу, серебро проедает ее, как кислота. Конору не повезло. Ему пришлось пробежаться по этому серебру». «Знакомая машина» поэтому исцелить его могут только духи на кладбище», — уже задумчиво сказал старик-эльф. «А с чего вообще шум-гам? Как получилось, что Конор сбежал? Я встретился с Колором. Мы успели парой слов переброситься». «Конор не сбежал», — объяснила Селена, с трудом удерживаясь от девка. «Его позвали. Он слишком азартно гонялся за козами в лесу, и его защиту пробили. Но теперь все установилось». Драконы сделали ему защиту очень сильную. Больше его никто не сможет позвать. Между прочим, я говорила с Вальгартом о вас. Он рад, что вы живы-здоровы. и Еще он рад, что вы находитесь в защищенном месте». «Спасибо», — пробормотал старый эльф. Кажется, он не ожидал, что о нем могут вспомнить. И потому был достаточно очевидно озадачен. В гостиную ворвался возбужденный Мика, и Селена обрадовалась. «Значит, сейчас войдет и Джарри?» а объяснять семейному гораздо удобней устно, лицом к лицу, почему эту ночь ей придется ночевать в комнате братства, чем поставить его перед фактом всего лишь записки. Мика, остолбеневший было при виде старого эльфа, притих и утопал в ванную комнату. А в дверях тем временем, как и ожидала Селена, появился Джарри. Она быстро подошла к своему семейному и обняла его, негромко объясняя свое отсутствие в кабинете этой ночью. Маг разочарованно вздохнул, но поцеловал ее или шепотом в ухо угрожающе предупредил. «Ты мне должна ночь и объяснение насчет сегодняшней прогулки. Хотя нет», — задумался он. «Объяснение будешь давать не только мне, но и Колру. Нам обоим интересно, что же там было. И с подробностями, пожалуйста». «Это будет», — пообещала Селена и поцеловала его. «Спокойной ночи». Как не хотелось расставаться с теплыми и сильными медвежьими объятиями семейного. Но в ванной комнате что-то грохнуло так, что даже задремавший в кресле Бернар вздрогнул. А потом из ванны вывалились хихикающие и явно не мокрые, а обрызганные водой мальчишки. Колин с Микой. При виде взрослых оба постреленка испуганно сиганули по лестнице к себе, в мансарду. А Селена со вздохом отстранилась от жаря. «Да. Кажется, еще и ванной придется убирать, прежде чем ложиться спать». «Леди Селена», — твердо сказал Веткин, внезапно выросший перед ними. «Вы и Мак Джарри идите спать. Не хозяйке место самой заниматься уборкой. Все сделаем, все приберем сами». Джари кивнул и вышел из гостиной. Селена окинула внимательным взглядом Бернара, снова задремавшего в кресле, пожала плечами, ну, раз ему так нравится, и поднялась в комнату братства. Оливия уже дремала, плотно укрытая одеялом, на своей кровати в центре пентаграммы. Мальчишки тоже лежали. Мирт, правда, еще не лег, дожидаясь Селены. Он смущенно посмотрел на девушку и сказал, «Селена, не удивляйся тому, что увидишь во сне. Особенно, если будут странные места. Через мой сон ты можешь попасть туда, где обычно никто, кроме эльфов, не бывает. Не пугайся, если увидишь что-то необычное». Подумав про себя, — Назвался груздем «полезай в кузов», Селена клятвенно пообещала, что пугаться не будет. Хельми затошил две свечи в канделябре, и в комнате стало тихо и темно.